Кому нужна старая роба? Житков любил этот старый северный город, такой морской и такой насквозь русской. Любил его петровские предместья с остатками бревенчатых мостовых где-то на забытой окраине, с домами, свидетелями древней славы первейшего русского окна в Европу. Любил это небо, то хмуро свинцовая то такое белесое, что хоть жмурься, и ветер с моря, пропавший треской, пенькой и смолеными бочками. Возвращаясь из порта, Житков остановился на мосту и долго смотрел на реку. Уже смеркалось, когда он позвонил у двери найденовской квартиры. Житков жил теперь здесь, пользуясь гостеприимством Читы найденовых. За дверью раздался стук хаблучков. Отворила Валя. Пропустив Житкова, она быстро захлопнула дверь. «Постановление семейного совета. Беречь тепло». присоединяясь На улице пакостно!» Житков повел носом. «Эхе! -э, судя по запаху, Саша прилетел с Черноморья!» В прихожую проникал острый аромат жарящейся баранины. Валя лукаво улыбнулась. Чтобы догадаться об этом, не нужно быть Холмсом, а вот если угадаете, какой сюрприз он привез вам, получите премию. — Письмо от Элли! — радостно воскликнул Житков. — Давайте сразу все — и письмо, и премию. — А вот и не угадали. — Зато сейчас отгадаю наверняка. Житков решительно шагнул к кухне, но Валя загородила ему путь. Ход закрыт. Саша-то, по крайней мере, дома. И прежде чем Валя успела помешать, Житков юркнул в боковую дверь. Он вбежал в кабинет, там никого не было. Промчался в столовую и дальше, прямо в кухню. На пороге кухни он замер пораженный, но уже в следующий миг одним прыжком преодолел расстояние от двери до плиты и стиснул в объятиях стоящую около нее раскрасневшуюся Элли. «Ну, ясно, при таких обстоятельствах о друзьях, конечно, забывают», послышался насмешливый голос Найденова. Житков увидел друга, который с аккуратностью присущей ему во всем щипал лучину. Оказалось, что появление Элли было результатом ее встречи с Найденовым на Черном море. Черноморское торговое пароходство, проведав о том, что у Элли имеется штурманское свидетельство, назначило было ее вторым помощником на буксир в одном из южных портов. Нужда в судоводителях была остра. Назначению Элли не помешало даже то, что в ее англо-норвежском жаргоне Все еще было маловато русских слов. Только появление найденного помогло ей вырваться. — Я не собираюсь сидеть, сложа руки, — сказала она Житкову. — Плавать так с тобой здесь. — Это невозможно, дорогая. У нас на кораблях нет женщин. Если не на одном с тобой корабле, то хоть на одном море. — Это другое дело. В этом мы тебе поможем. «И помогать не нужно. Я уже была на спасательном буксире Пурга, и завтра же направляюсь туда на работу. На соленой воде всегда найдется местечко тому, у кого в кармане диплом штурмана-спасателя». «Что верно, то верно», — сказал Найденов. «Даже в этой квартире нужно спасать баранину, про которую все забыли. О!» — Элли бросилась к плите. — Я так завидую ей, — сказала Валя, — водить корабли и уметь жарить мясо, а я до сих пор не знаю дороги к плите. — Гонг к обеду! — крикнула от плиты Элли. — У меня все готово. — Форма одежды? — спросил Житков, намыливая над раковиной руки. — Парадная. Бушлаты, но без варенок, — сказала Валя. — Это по случаю Сашиного приезда а завтра можете снова залезать в ваши любимые обрезки. Милый наш Бурагу, я так хорошо понимаю его пристрастие к этим валенкам укороченного образца. Не вылезал бы из них. Рано стареете, Паша. Во мне есть что-то от Обломова, — сказал Житков. Что верно, то верно, — подтвердил Найденов. «Начай с того, что тебе лень почистить бушлат». И он ткнул пальцем в пятно на одежде Житкова. Житков потрогал пальцем пятна, покрывавшие полу бушлата, подошел к окну, чтобы лучше разглядеть их, и поманил Найденова. «А ну-ка, что я тебе покажу?» Он повернул полу бушлата к свету, и пятна исчезли. Заметив удивление Найденова, Житков повернулся к свету спиной, и пятна снова проступили. Даже на черном сукнебу шлата они казались дырами. «Возился с лаком», — спросил Найденов. Э, э загрунтовал новый обтекатель для перископа. Если верить гидродинамикам, то у него настолько правильные обводы, что вода вокруг него кажется почти неподвижной даже на скоростях, значительно превышающих практически. А когда мы окончательно покроем его нашим лаком, самый зоркий глаз не заметит его движения. Если бы наш общий друг Кадаган увидел тебя в этом бушлате, он не приминул бы сказать, «Мистер Житков, вы остались с неприбранной головой». Житков нахмурился. Он поспешно прошел в кабинет и вызвал по телефону начальника малярного цеха. «Иван Иванович, вы, кажется, были сегодня одеты в комбинезон поверх бушлата, когда крыли лаком деталь номер 11 «Совершенно верно, Павел Иванович». «А тот паренек, кто помогал вам?» «Кажется, тоже. Так вот, Иван Иванович». «Благоволите-ка немедленно взять оба эти комбинезона и заприте их до моего прихода. Будет исполнено». Жидков не мог отделаться от мысли, что непозволительно опростоволосился. Ни в коем случае нельзя было оставлять ни в чьих руках комбинезон с пятнами экспериментального покрытия, служившего грунтом для невидимого лака, и тоже обладавшего некоторой степенью невидимости. Мысли одна другой тревожней не давали ему покоя всю ночь, и, едва дождавшись утра, он простился с Элли, уезжавшей на пургу, и помчался в мастерские. Начальник цеха отпер шкаф и вынул поношенный комбинезон. — А второй? — встревоженно спросил Житков. Когда вы позвонили, ученика уже не было в мастерских. Сейчас мы возьмем у него спецовку. Он позвонил по телефону. Прошло несколько минут. Дверь приотворилась, и в нее несмело просунула свихрастая голова ремесленника. Ученик поглядел на своего начальника, перевел взгляд на Житкова. — А ну, давай-ка сюда свою спецовку, — сказал Житков. Паренек протянул изорванную парусиновую робу, покрытую масляными пятнами. Житков схватил ее и принялся тщательно рассматривать. — Это та самая роба, в которой ты вчера с нами работал? — спросил Житков. — А то какая ж! А ну надень! Ученик нехотя натянул комбинезон. не спеша подвернул не по росту длинные штанины, Закатал рукава. «Можешь идти», — сказал Житков и сквозь стекла перегородки проводил ученика внимательным взглядом. «Не там», — уверенно сказал он. «Если сомневаетесь, я сейчас же проверю», — предложил мастер. «Нет. Оставьте его пока в покое. Скажите, куда уходят ученики после работы?» «Разве за ними уследишь, особенно в такое время?» «В такое-то время за ними и нужно следить, как никогда». Житков взял комбинезон мастера и вышел, стараясь скрыть беспокойство. Он осмотрел хранившийся в запертом помещении свежеокрашенный перископ и пошел к выходу не прямым путем, а через цех, где работали ученики. Проходя мимо белобрысого паренька, Как бы не взначай остановился около него, посмотрел, как тот работает, и потом, чтобы что-нибудь сказать, спросил, «Ботинки-то тебе, похоже, велики, а?» «Спасибо, такие-то достал, а то казенные вовсе с ног валились», — хмуро ответил паренек. Житков ушел из мастерских. Целый день он где-то пропадал. Не пришел ни к обеду, ни к ужину. Появился дома только вечером. усталый промокший подожжем. Когда, наконец, они с Найденовым остались один на один, Житков принялся с особенной тщательностью раскуривать трубку и сосредоточенно молчал. Пустив несколько густых клубов дыма, он, наконец, пробормотал. «Не нравится мне эта история с Робой. Я еще раз взял в работу парнишку». «Ну и...» темная история. Когда он вышел позавчера с завода, к нему подошел какой-то человек и предложил продать комбинезон. Паренек отказался. Тогда тот предложил обмен. Роба на ботинки. А у парня бутсы были номера на 4 больше, чем нужно. Просто возмутительно. Кто следит за мундированием, ребят? — Пожалуй, сейчас нам не до того, — насторожившись, ответил Найденов. И что же парень не знает, кто ему предложил эту мену? Ясно одно. Для предложившего сделка была заведомо невыгодной. Ботинки стоят примерно в десять раз дороже старой робы. Мену совершил человек взрослый. Размер ноги сорок, ступня узкая. Бывший обладатель ботинок пользуется для передвижения велосипедом. «Даже если это верно, хотя я не уверен в твоем анализе». «А я уверен!» «Повторяю, даже если это верно, то в городе слишком много велосипедистов, чтобы это могло служить сколько-нибудь надежной путеводной звездой. Если бы велосипед был обыкновенным, — нетерпеливо перебил Житков. Но у той машины есть характерная деталь. Старомодная педаль, знаешь, такая в которую нога вдевается. «Помню, кажется, я когда-то видел такие». «Вот именно, когда-то. Значит, таких велосипедов не так уж и много». «И значит...» Найденов рассмеялся. «Ей-ей, ты меня уморишь. Ты что, всерьез решил записаться в доморощенные холмсы?» «Это же смешно, Павел». «Ну да, тебе смешно». Смешно то, что военный секрет оказался похищенным, и мне грозят неприятности, не говоря уже о существе дела. Неужели ты не понимаешь, чем это может быть чревато? Тайна покрытия. В руках врага. Ну уж, сразу и врага, — проговорил Найденов, но в тоне его отчетливо слышалась тревога. Разумеется, это не может не волновать. Но почему ты решил, что роба непременно попала в руки кого-то, кто специально интересовался злосчастными пятнами? Если бы кто-то. Но, кажется, я узнаю здесь руку нашего старого знакомого. Житков потянул носом воздух. Что-то, кажется, мне будто пахнет тут капитаном Витемой.